Глава 21. В серое ущелье мы нагрянули, как к себе домой. Лорд Льен раньше всех уловил, что мы пересекли невидимый барьер, и предупредил молчаливым кивком нас, решивших не искушать судьбу, и снова ставших чилдинами. Мы знали, что наше появление уже обнаружено. Но все равно, когда рядом с валунами возникли серые фигуры, я восхищенно присвистнула. Такая маскировка и без иллюзий! А дальше главнокомандующий наглядно продемонстрировал, насколько хорошо знал дракона, личину которого нагло позаимствовал. Лорду Льену хватило пяти минут, чтобы переговорить со стражами и открыть нам путь к источнику. Это был небольшой родник, бьющий среди скал, вот только вода в нем была черная, И все таки эта водица отличалась от той, что я видела в пещере. В ней не было ничего от затхлого болота или маслянистой жижи. Возможно, для истинного мага смерти источник мрака воспринимался иначе, но лично мне он казался живым. Мы дружно преклонили колени у небольшой каменной чаши и начали выкладывать свои дары. К магическим источникам с пустыми руками не приходят. Пока мы с Экаром художественно расставляли драгоценные камни, Элмор занимался чем-то другим. Сначала он выпил воды из источника, а потом застыл каменным изваянием. Бледный, осунувшийся, еще и борода эта дурацкая. Не поймешь, дышит он или нет. И только жилка, бьющаяся на виске Чилдина, указывала, что с Элмором все в порядке. Только бы наизнанку не переместился. Я уже хотела окликнуть Элмара. Как он повалился вперед, еле подхватить успели. «Эй, ты как?» «Отлично». Я заглянула под иллюзию. Элмар торжествующе улыбался, не сводя пристального взгляда с родника мрака. Несколько секунд ничего не происходило, а потом темная вода вспыхнула зеленым, а от камней повалила густая дымка. И эта метаморфоза не имела никакого отношения к иллюзиям. Когда туман вдруг собрался, явив очертания мужской фигуры, Стражи источника подняли тревогу. «Источник мрака активирован! Повелитель Шайнуран! Что вы наделали?» Повелитель? Не знал, что Шайна повысили. Несколько обескураженно произнес наш главнокомандующий. «Адепт Сатор. Иллюзия больше не нужна. Обожаю этот момент в работе иллюзиониста. Наши иллюзии развеялись одновременно, а дальше был всеобщий шок и ступор драконов. Сомневаюсь, что они догадались, кто активировал источник мрака и призвал к нему духохранителя. Взгляды несчастных были прикованы исключительно к лорду Льену. Они уже осознали, кого пропустили к объекту охраны. «Да, я за такой залет содрал бы с вас шкуру. Заживо!» С улыбкой каннибала объявил лорд Льен, наслаждаясь ужасом на лицах драконов. «Ладно, парни, расслабьтесь. Этот источник все равно больше вам не принадлежит. На вашем месте я бы не спешил докладывать Шайнурану о его активации, а подождал бы официального распоряжения». «Источник передают темному Альянсу?» с надеждой вопросил один из стражей. «Передают. Вы можете потянуть время, и никто не узнает о вашем промахе». Облегчение на лице дракона было таким искренним, что я подумала, он бросится благодарить лорда Льена за подсказку. Не поблагодарили, зато позволили спокойно пройти сквозь портал, и при этом лорд Льен выглядел до того довольным, что я просто не могла не уточнить. «Шайнуран все равно же узнает. Не пройдет и часа». Это его земля. Зато теперь он сможет оценить уровень сообразительности своих стражей. Вашу сообразительность я тоже оценил. Элмар, мои поздравления. Привязка духохранителя была безупречной. Чувствуешь его?» Боевик на мгновение прикрыл глаза и улыбнулся. «Как и происходящее в Сером ущелье. Отлично. Просто замечательно. Поручу совету Темных отобрать магов смерти для охраны источника. Что касается вас, адепт Кассатор, э, приготовьтесь к дороге домой». Вы хотите перенести нас в Сумеречи? Прямо сейчас? Нет, к таким каникулам я была морально не готова. Но если это на благо родного края, да еще и под присмотром Элмара, и в компании Икара, то я согласна. Я ошиблась. Лорд Льен не собирался переправлять нас в Сумеречи. Он вообще портал для нас зажал. Как только браслет с драконьим рубином очутился у меня, демон исчез в столбе черного пламени. Да я чуть заикой не сделалась. А потом еще зло... утаптывала выжженную землю. «Вот как он мог так с нами поступить?» «Как?» Елена, успокойся. Это было ожидаемо. Элмар попытался меня обнять, но я увернулась. «Для тебя, может, и было, но не для меня». Я уставилась на татуировку на моей коже. Запрет на проход через портал оставался в силе. Даже если мы каким-то чудом повстречаем в этих горах телепортиста, он ничем нам не поможет. У меня были планы на лето. Я хотела разгадать тайну гибели отца. И стала на шаг ближе». «Теперь мы знаем, чем занимался Эдриан Сатор перед своим исчезновением. Когда вернемся, я поговорю с Орином. Ты уверен, что между вами все останется, как прежде?» Осторожно встрял Икар. У черных драконов дядя Орина потерял не только голову. Тьма черного мага, вместо того, чтобы достаться его родственникам, осела в личном источнике нашего главнокомандующего. В какой-то степени лорд Льен наказал весь род сер. Орин никогда не разделял взгляды на Вира. В остальном же Элмар уставился в небо. Да, Икар сумел задеть его за живое. «Поиски отца. Это единственное, чем ты собиралась заняться?» Тихо спросил он. Я покачала головой. «Я надеялась, что у драконов мы выясним природу твоих кошмаров». «Источник тьмы», — уверенно произнес Икар. «Лорд Льен устроил для меня допрос с пристрастием. Я в деталях поведала ему о произошедшем в пещере и подкрепила рассказ иллюзиями». «Я точно знаю, что уже видел подобную чашу». «Подобную? Не эту же самую?» Ты сам говорил, что Эдриан Сатор обнаружил тебя в серых горах. Приступ хандры оставил Элмара. Теперь он был спокоен, собран и полон желания докопаться до истины. Можете считать меня ненормальным, но я уверен, что никогда не бывал в пещере под Талингаром, когда Елена сотворила ее иллюзию вот здесь. Икар приложил руку к сердцу. Ничего не дрогнуло. И все таки ты видел тьму, когда на моей ладони взметнулся крошечный смерч, икар отшатнулся. Элмар, ты заметил, «Да, ты пугаешь нашего ушастика». Вместо ответа Икар поджал губы и, резко повернувшись, зашагал прочь. «Икар!» Я дернулась следом, но Элмар удержал меня за плечо. «Не нужно, Фиалочка. Ему придется смириться с тем, что ты тёмная». «Неважно, какая у меня кровь. Я сделаю все, чтобы выяснить, какая тварь довела его до такого состояния». «Отличные планы. Но для начала нам придется вернуться в Карагат». «Да, я почувствовала, как губы сами расползаются в улыбке. И у меня есть идея». Как оживить наше путешествие? Сбор трофеев в военной академии Карагата — состязание, к которому будущие паладины мрака подходят очень ответственно. Сперва они отлавливают зверушек и нежить академии, потом охотничьи угодья расширяются до призамковых территорий. На последних курсах для учащихся открывают порталы. Мечтающие о призе из закромов главнокомандующего собирают запчасти крылатых, косматых, рогатых, чешуйчатых и прочие трофеи. Четыре года собирают. Я изначально была в невыгодных условиях, так что пришлось поднапрячься. Есть, она пришла! Радостно объявила я, когда в ночи между ветвей мелькнула светящаяся фигура. Если бы ко мне взывали вторую неделю, я бы тоже явился, исключительно чтобы выяснить, а собственно, какого демона от меня хотят. Не ворчи, ты молодец. Я растроганно чмокнула Элмора в щечку. Все-таки добыл для меня верховную банши. Эти девы обитали далеко, на востоке империи, среди гиблых болот и лесов, населенных призраками, но Элмар смог дотянуться до баншиу, который в свое время оттяпал призрачную руку. Все, я пошла, решительно набросила на себя иллюзию Чилдинг гномочки. Личина лютика стала для меня настоящей находкой. Разумная нечисть и нежить не воспринимали малявку всерьез. Зверье считало легкой закуской. Идеальная внешность для суровых и решительных переговоров. «Госпожа, вы хоть бы оружие какое взяли!» Сердобольный орк попытался сунуть мне в руки кинжал с изогнутым лезвием. В трофейном списке лорда ильена назначился ноготь орка или хотя бы полуорка. Мы, когда уважаемого Тиуша в горах встретили и от стаи волков отбили, сразу ему маникюр сделать хотели, но орк заупрямился. Ему было стыдно отдавать спасителям такой жалкий обрубок. И вот теперь орк преданно топал с нами и старательно отращивал ногти. Это чтобы я по прибытии в Карагат могла выбирать. Горная олень ничего не отращивал, и рога ему по сезону сбрасывать не полагалось, но все таки сбросил. Элмор бессовестно ржал, что это от отчаяния, и обзывал слабаком. Всего четыре дня в нашей славной компании и сдался. Запчасти каменной горгульи мы добыли в суровом и беспощадном бою. Еле ноги унесли, а с ними крылья, уши. Вот что схватили перед тем, как завалить вход в пещеру, то и унесли. Шкуру серебристого волка для меня добыли Элмор и Карам. В правилах сбора трофеев не было ни слова о том, что собиратель должен лично поймать и освежевать добычу. Конечно, это подразумевалось, ни один претендент на звание паладина мрака никогда не унизился бы до покупки чужих трофеев или помощи при их добыче. Но я-то на полный доспех не претендовала, и шлем лорда на мне не особо был нужен. Просто я не привыкла торчать в хвосте рейтинга. Вот поэтому страдали чужие хвосты. Гарпию я лично ощипала. Не знаю, по каким делам ее занесло в серые горы, но орала пернатая так, словно мы не просто ее перьев с задницы лишили. Над девичьей честью надругались. Когда через десять дней серые горы плавно сменились карагацкими, шагать стало легче. А два дня отдыха в доме хозяина перевала открыли у нас второе дыхание. С владельцем горной усадьбы оказался на короткой ноге владелец моего будущего трофейного ногтя Орк Тиуш. мы познакомились с милейшей дочерью хозяина перевала Ламии Делией. ее близнецами, очаровательными шалопаями двух лет от роду. Хотя Делия и была замужем за лордом союзного королевства Азрод, она частенько навещала родителей. Вот и это лето проводила в родных горах. В общем, мы отдохнули, закупились на местном рынке, основательно упаковали мои трофеи, погрузили их на вьючного ослика и теперь были готовы к сбору новых. Банши была не готова. Призрачная дева в ужасе осмотрелась, пытаясь понять, куда это ее занесло. «Доброй ночи. А я к вам по делу», — сразу объявила я, выходя из кустов. «Гномочка, сладенькая гномочка!» Банши плотоядно облизнулась и заинтересованно сверкнула глазищами. Я предупреждающе подняла руку, давая понять ребятам, что ситуация находится под контролем. «Сладенькая?» «Не уверена. Последняя темная сущность, имевшая виды на мою силу, слегка так развоплотилась». Я вскинула руку ладонью вверх, призывая тьму. «Отравилась, наверное». «Тёмная?» Банши так и замерла, с отвисшей челюстью. «Да кто только позарился! С гномкой! Фу, извращенец!» А вот папу оскорблять не советую. «А папа у нас кто?» «Самый страшный и тёмный демон этого мира», — торжествующе объявила я. «Нет, если она сама всё додумала и решила, грех не воспользоваться. В деловых переговорах это самое главное». Банши побледнела и сделалась полупрозрачной. Я уже испугалась, что она исчезнет и придется призывать повторно. Но призрачная дева вдруг склонила голову и почему-то шепотом вопросила. «Что хочет от меня тёмная дочь лорда Ильена? Вот тьма. На такие выводы я не рассчитывала. Притаившиеся в засаде Элмора и Кар тоже. Поэтому на кусты, под которые я их замаскировала, напал приступ кашля. Банши все еще ждала ответа, Поэтому пришлось срочно брать себя в руки и делать поправку на роль. Клятву верности, привязку по крови и призрачную руку в придачу, как залог у тесного и взаимовыгодного сотрудничества. Тут я широким жестом высыпала на траву накопители с магией смерти. Элмор неделю их для меня наполнял. Почти досуха резерв вычерпал. Обожаю Элмора. Ведь понимает же, что для меня этот неофициальный рейтинг — всего лишь дело принципа. Паладином мрака я остановиться не планирую, но... Все равно поддерживает. Кто-то любимым девушкам дарит бриллианты, кто-то чужие руки и сердца. Главное, чтобы в радость. «Прорва, просто прорва силы!» жадно прошептала Банши. «И не простой силы, а сила мага смерти, так что утраченную конечность вы быстро восстановите. А служение дочери лорда Ильена прибавит мне веса в посмертном сообществе». «Да, дочь лорда Ильена будет этому безумно рада», пробормотала я. «Интересно, а у лорда Льена есть дети? А то будет совсем неловко». «Хорошо, договорились», и Банши протянула мне мертвенно-прозрачную руку, на которой вдруг выросли длинные когти. «Быстрее, не тупи, светает!» И верно. Как это я не заметила. Это, наверное, мысли о внезапно обретенном отце отвлекли, орать истерить, только бы не узнал. Кусты уже не кашляли и не шуршали, они истерически шелестели и подвывали. Короче, нагло нарушали конспирацию, пришлось изолировать. В смысле, хорошая звукоизоляция еще никому маскировку не испортила. А потом я вложила дрожащую иллюзорную ладошку в руку Банши. Та по деловому сделала на ней разрез острым когтем, плюнула сверху прозрачной светящейся субстанцией, растёрла и торжественно произнесла слова клятвы. Мое сознание словно разделилось. Часть вслушивалась в слова клятвы, следила, чтобы не обманули и даже внесла несколько поправок. А вторая, самая разумная, билась в истерике и утверждала, что мне «хана». Зато руку я все таки добыла. Перед тем, как исчезнуть, Банше оттяпала себе конечность, заключила ее в светящийся шар и торжественно вручила мне. Ну и предложила не стесняться и обращаться, если что. Иллюзию кустов я развеяла, не глядя, звукоизоляцию не оборачиваясь, поэтому слегка вздрогнула, когда рука Икара легла мне на плечо. Пару раз похлопала, а потом эльф тяжело вздохнул и потопал к ручью мыть посуду. Вечером, как поужинали, так миски с кружками грязные и остались. «Икар, постой, дай я тебе помогу. Там грязной посуды на всех хватит». «А вот нервов у меня на все твои выходки не хватит». Тихо, но как-то очень зло прошипел Элмар. Когда ладони боевика привычно сомкнулись у меня под грудью и довольно-таки резко притянули к себе, я сдавленно пискнула. «Я все могу объяснить». «Объяснять придется не мне, Фиалочка». Меня довольно ощутимо цапнули мочку уха. «Ай, ты чего?» «В воспитательных целях». «Физическое воспитание морально устарело, рукоприкладство — это не педагогично». «Конечно». Ухо снова куснули. «Уже не так сильно, но все равно обидно». «Это ты папе расскажешь, самопровозглашенному. Лорд Лен без того считался моим наставником. И это меня слегка беспокоило. Но если представить его в роли отца... Вот тьма. Путешествие в Карагат заняло чуть больше месяца. Мы могли бы добраться быстрее, если бы не сбор трофеев. Но куда нам спешить?» Это было восхитительное время. Неожиданные Кар и Элмор нашли общий язык и точки соприкосновения. Два любителя боевой магии всегда поймут друг друга, даже если один из них — светлый эльф, а другой — маг смерти. Вот на привалах и упражнялись. Я тоже училась управлять своей тьмой, которой нравилось принимать форму крошечного смерча. А еще я любила слушать ночь. Нет, днём я тоже улавливала живых существ, но ночью чутьё обострялась. и меня не покидало ощущение, что с каждым разом оно становилось сильнее. «Лессард, серьезно, это ты?» Знакомый голос Эссира Ройса заставил меня подскочить в седле. Лошадей мы раздобыли, когда спустились в предгорье, и уже два дня путешествовали с комфортом под своими обычными личинами. «Натан!» Я безошибочно выхватила взглядом блондинистую голову Инкуба среди патрульных карагата. «Далеко вы забрались от города?» «Уже возвращаемся». Вызвали на южную ферму, надо было кое-что забрать. Тут только я заметила, посадив всадников, накрытую темной тканью телегу. «Что там?» Я подалась вперед, но Элмор Шустро выдвинул своего коня и заблокировал мою лошадку. Ощущение чужой тьмы нахлынуло внезапно. Оно было таким слабым, словно объект был далеко, намного дальше, чем телега карагатского патруля. Заметив мой интерес, Натан Рой скачнул головой. «Лессард, не нужно. Ты ничем уже не поможешь. Лессард!» «Элена, постой!» Элмор перехватил поводья моей лошади, но я уже спрыгнула на землю. «Лессард, не нужно!» Икар спешился и ухватил меня за руку. «Что там?» «Умирающий», — глухо произнес Элмар. «Это хорошая смерть», — тихо добавил Икар. «В каком смысле хорошая?» «Хорошей смертью светлые считают смерть от старости». Пояснение прилетело от нашего четвёртого члена отряда. Тиуш Воложский давно рассчитался за свое спасение, но принял решение добраться с нами до города, чтобы из него уже порталом вернуться домой, в Шалатар. Я мысленно потянулась к повозке. Волна тоски и грусти, прилетевшая в ответ, оказалась такой силой, что дальше я уже не раздумывала. Набросив на себя иллюзию, я устремилась вперед. Впрочем, меня никто и не останавливал. В повозке на сене, покрытом толстым одеялом, Лежал старик в простой одежде. Его рубашка и штаны были из грубой, явно домотканной ткани, на ногах стоптанные сапоги. Не стал принаряжаться. Теперь жалею. Его рот изогнулся в кривой беззубой усмешке. усмешки. Не знал, что встречу на смертном одре такую хорошенькую и тёмную. Я в панике ощупала лицо, но с картошкой и пухлые щёки чил гномки на месте. Неужели этот темный видел сквозь мою иллюзию? «Не каждый верзила готов назвать Чилдингномку хорошенькой», — осторожно заметила я. «И зря. Мне нравятся ваши открытые лица. эсси ройс я передумал. Мне больше не нужен конвой в столицу». «Уверены, уважаемый Милон?» Натан подал знак, намекая, что мне пора валить с телеги, если не хочу огрести неприятностей. «Уверен. Я хочу передать свою тьму этой девочке». Пальцы старика сомкнулись на моем запястье. «Не бойся, я тебя не обижу. Станешь сильнее». «Спасибо, но я и так не жалуюсь. Н и не беру чужое». «Брезгуешь?» Старик печально поджал сухие губы. «Понимаю. Сам таким был. Боялся расти. Боялся оказаться недостойным. Боялся навредить тем, кто мне дорог. Вот и умираю теперь, как бродяга. В одиночестве. повторяй мою ошибку, малышка. А сила? Говорят, тьма — душа тёмного. Не хочу, чтобы мою душу поглотила какая-нибудь алчная тварь. Побудь моим проводником в вечность, гномочка. Не брезгуй мной». Я подняла голову и увидела, как стражники и карагата спешились и тактично отвели коней. Подле телеги остались лишь Элмур и Кар и Натан Ройс. Даже Орг Ти уж не остался. Но не из уважения. Смерть темного его пугала. Я и сама боялась, но в то же время не могла бросить этого несчастного. И все же я была обязана спросить. «Вы хотели попасть в столицу? Думали встретиться с кем-то конкретным?» «С одним темным Мы пересекались, когда я был моложе. Он тогда сказал мне умную вещь, но я не послушал. Старик попытался сесть, но был слишком слаб. Приподнявшись на локтях, он снова упал. Я сгребла сено и подсунула ему под спину. А потом перестала скромничать и создала иллюзию спальни. Теперь старик лежал на роскошной золочёной кровати, Накрытый не темным тряпьем, а пушистым покрывалом, под спиной у него оказалась широкая подушка. Просёлочная дорога исчезла, сменившись видом просторной комнаты. Стены в ней были обиты золотисто-бежевым бархатом и украшены мозаичными картинами из драгоценных камней. С потолка свисала огромная люстра, каждая подвеска которой уже сама по себе служила источником света. Только закончив иллюзию, поняла, что скопировала дворцовые покои Элмора, Но тот лишь ободряюще кивнул, давая понять, что ничего не имел против. А вот старику иллюзия понравилась. На его губах появилась счастливая улыбка, точно у ребенка, получившего желаемый подарок. Он тоже умел творить чудеса. «Как его звали?» — тихо спросила я, уже зная ответ. «Сатор. Эдриан Сатор. Я хотел передать свою тьму ему. По моему настоящему лицу потекли слезы. но внешне я оставалась все той же милой и невозмутимой Чилдин-гномкой. «Не печалься обо мне, гномочка, я прожил хорошую жизнь». «Так ты согласна?» «Я... я попробую. Мне никогда раньше не приходилось это делать. Кровавая лиана не в счёт. Её суть поглотил мой меч. Я сама в процессе практически не участвовала, но то, что мне предлагал этот темный, было слишком личным. И я боялась оплошать. Боялась, что не смогу выполнить последнюю волю умирающего». что ошибусь, а второго шанса не будет. Я не знала, чего мне ждать. И это пугало. И все таки я чувствовала, что не должна отказываться. Как и в доме бабушки-мастер Архана, я сжала чужое запястье, и мои мысли заполнили красочные образы иной жизни. Я увидела крепкого деревенского парня, только открывшего в себе дар темного, Недоверие, страх и затаённая надежда. и ощутила эти эмоции как свои собственные. На смену им пришло горькое разочарование. Дар деревенского паренька оказался слишком слаб, и ни один темный не пожелал взять его в ученики. Но ярче всего умирающий пережил момент, когда с его губ сорвались злые слова в адрес девушки, которая предпочла другого. Брошенное в сердцах стало проклятием, погубившим невинную ее нерожденное дитя. А потом я увидела отца Эдриан Сатор явился, чтобы покарать убийцу, но, узнав его получше, оставил в живых. Мой отец был милосерден. Эдриан Сатор не был жадным охотником за чужой тьмой. Сам того не ведая, умирающий старик преподнес удивительный подарок. Он вернул мне веру в отца. Помог снова испытать гордость за его поступки. Дальнейшие воспоминания проносились перед моими глазами, но уже не затрагивали сердце. Сам момент передачи тьмы произошел незаметно. Просто в какой-то момент я почувствовала, что воспоминания старика стали моими. Я разжала его пальцы, и безжизненная рука упала на иллюзорное покрывало. «Видите, это было не так уж и страшно». За месяц я уже практически отвыкла от этого голоса. Поэтому, когда он прозвучал так близко, я вздрогнула. Открыла глаза. «Так и есть». Лорд Льен сидел в телеге и держал руку на лбу старика. «Он мертв. сухо проронил наш главнокомандующий. «И вы...» «Всего лишь помог умирающему». «И вам...» «Если вы сейчас заявите, что я специально прислал этого бедолагу, чтобы соблазнить вас его тьмой, и в мыслях не было...» хм, «Правда?» — лицо демона смягчилось. «Я уже привык, что вам кажется, будто я слежу за каждым вашим шагом. В горах вы за мной не следили. Я бы почувствовала, поэтому я оставила вас в покое». «Спасибо», — пробормотала я и, повернув голову, не увидела инкуба и ребят. «Я отослал их. Чужая смерть — небалаганное представление». «Элмор всего лишь хотел меня поддержать. И Райер, и Натан Ройс. У вас отличные друзья, Елена, но некоторые подвиги должны совершаться в одиночку». «Да какой там подвиг?» «Вы переступили через себя и свой страх. Это тянет на личный подвиг. Идемте, Карагат ждет. И лорд Льен протянул мне руку, явно желая открыть портал. Я едва не согласилась, но в последний момент спохватилась и покачала головой. «Я доберусь с Элмором и Икаром». Как хотите, даю вам два дня, чтобы прийти в себя, и приступаем. Но учеба начинается только через неделю. Лорд Льен одарил меня снисходительной усмешкой и исчез в черном пламени портала.